Стояло морозное октябрьское утро. Мы с Дженнифер шли по продуваемой ветром аллее в глостере. Я провёл предыдущую ночь в гостинице неподалёку от пансиона, где она сейчас живёт, и зашёл из-за ней вскоре после завтрака. Вероятно, мне не удалось скрыть грусть, когда я увидела, насколько убого её нынешнее жилище. потому что несмотря на холод она сразу предложила показать мне вид на долину, открывающийся с церковного двора я заметил впереди упорута фермы но прежде чем мы с ними поравнялись дженнифер заставила меня сойти с дорожки и провела через дыру в изгороди дядя кристофер иди сюда посмотри к перильцам, на добрывом, нам пришлось пробираться через заросли крапивы. На склоне, спускавшемся к долине, я увидел поля. Чудесный вид, сказал я. С церковного двора видно ещё дальше. Ты никогда не думал о том, чтобы тоже перебраться сюда? Лондон стал слишком перенаселённым. Да, он теперь не такой, каким был. Это правда. Мы постояли немного, наслаждаясь прекрасным видом. "Прости", сказал я. "А давно не приезжал?" "Наверное, уже несколько месяцев. Страшно вспомнить то, что случилось". "Ах, да не стоит тебе так обо мне беспокоиться". "А я Обеспокоюсь? Конечно же, обеспокоюсь? Всё уже позади, сказала Дженнифер. Весь этот страшный год. Я больше никогда не сделаю такой глупости. Я ведь тебе уже обещала. Просто у меня выдался очень плохой период, вот и всё. А кроме того, по-настоящему я никогда и не собиралась этого делать. и позаботилась о том, чтобы оставить себе лазейку. «Ты же еще молодая женщина, Дженни. У тебя впереди вся жизнь. Сама мысль о том, что тебе это могло прийти в голову, угнетает меня. Молодая женщина, тридцать один год, ни детей, ни мужа. Какое-то время, конечно, у меня ещё есть в запасе. Но, знаешь ли, мне придётся собрать всю свою волю, чтобы снова пройти через это. Я так устала. Иногда мне кажется, что лучше всего было бы жить тихо и одиноко. А работать в каком-нибудь магазине, ходить в кино раз в неделю. и никому не доставлять неприятностей. Что плохого в такой жизни? Но это тебе не подходит. Это будет совсем не та Дженнифер, какую я знаю. Она усмехнулась. Однако ты ведь не знаешь, каково это женщине моего возраста пытаться найти любовь в таком месте, как это. Хозяйка и постояльца начинают шептаться у меня за спиной каждый раз, когда я выхожу из своей комнаты. Что прикажешь делать? Дать объявление? Не то, чтобы их перешептывания меня задевали, но ты очень привлекательная женщина, Дженни. Я хочу сказать, что, глядя на тебя, видишь твою душу, твою доброту. твою кротость. Уверена, ты ещё найдёшь своё счастье. Ты думаешь, люди замечают мою душу? Дядя Кристофер, ты так говоришь, потому что сам, глядя на меня, видишь ту маленькую девочку, какую знал когда-то. Я повернулся к ней и внимательно посмотрел в глаза. Но эта девочка Никуда не делась. Я действительно вижу её. Она по-прежнему здесь. Она ждёт. Жизнь изменила тебя вовсе не так сильно, как ты думаешь, дорогая моя девочка. Она нанесла тебе удар, вот и всё. И, кстати, в этом мире есть ещё несколько порядочных джентльменов. Я тебя с ними познакомлю. Просто тебе нужно перестать избегать мужчин. Хорошо, дядя Кристофер. Постараюсь, чтобы в следующий раз получилось лучше. А если будет этот следующий раз? Мы молча постояли ещё, глядя на открывающуюся панораму, подставив лица лёгкому ветерку. Наконец я сказал: Я обязан был сделать для тебя больше, Дженни. Прости меня. Но что мог сделать ты, если я вбила в свою глупую голову, что нет, я имею в виду, раньше, когда ты росла, мне следовало проводить с тобой больше времени. Но я всегда был занят решением мировых проблем я должен было делать для тебя гораздо больше, чем делал. А мне очень жаль. Вот. Я давно хотел тебе это сказать. Как ты можешь извиняться, дядя Кристофер? Если бы не ты, где бы я сейчас была? Я сирота, у меня никого нет. Никогда не извиняйся. я обязана тебе всем я протянула руку к влажной паутине висевшей на изгороде она оборвалась и повисла у меня на пальцах ой ненавижу это ощущение воскликнула дженифер терпеть его не могу а мне оно всегда нравилось когда было мальчишкой Я, бывало, специально снимал перчатки, чтобы почувствовать на пальцах паутину. Ну как ты мог? Она громко засмеялась, и я вмиг увидел ту, былую Дженнифер. А как насчет тебя, дядя Кристофер? Как насчет того, чтобы тебе самому жениться? Ты никогда об этом не думал? А, ну, мне уж определённо поздно. Не знаю, не знаю. Ты, конечно, прекрасно научился обходиться без кого бы то ни было, но и тебе надо что-то менять в своей жизни. Ты становишься угрюмым. Подумай об этом. Ты постоянно упоминаешь неких дам, своих приятельниц. Неужели ни одна из них не может поймать тебя? Они могут поймать меня лишь на пару часов, когда пригласят на званый обед. Ано боюсь не более того, отшутился я и помолчав, это Павел. Однажды была такая. А давным-давно. Но случилось то же, что всегда. Я засмеялся. Вмешалось мое великое призвание. Должно быть, в этот момент я отвернулся от Дженнифер, потому что через какое-то время почувствовал, как она нежно тронула меня за плечо, и, когда я повернулся к ней снова, ласково посмотрела мне в глаза. Тебе не следует всегда говорить о своей карьере с такой горечью, дядя Кристофер. Я всегда восхищалась тем, что ты пытался сделать. Пытался, вот именно. Только из этого мало что вышло. Так или иначе, это всё, что у меня осталось. А сейчас главное моё желание в жизни держать в узде проклятый ревматизм. Неожиданно Дженнифер улыбнулась и просунула руку мне под локоть. "Я знаю, что мы сделаем", сказала она. "У меня есть план. Я всё решила. Найду доброго, порядочного человека, выйду за него замуж". Рожу троих нет, четверых детей. И мы будем жить где-нибудь здесь поблизости, чтобы всегда можно было приходить сюда и смотреть на долину. А ты оставишь свою тесную маленькую квартирку в Лондоне и переберёшься к нам. Раствои приятельницы не хотят ловить тебя, можешь занять и должность нянюшки при моих будущих детях. Я улыбнулся в ответ. Прекрасный план. Хотя не уверена, что твоему будущему мужу так уж понравится моё постоянное присутствие в доме. Ну тогда мы быстренько оборудуем для тебя сарай или что-нибудь в этом роде. Весьма заманчиво. Если ты не откажешься от своих слов, я подумаю. будем считать это обещанием только сам не передумай я же со своей стороны сделаю всё чтобы это сбылось и тогда тебе придётся приехать и поселиться в своём сарае в течение последнего месяца бродя серыми лондонскими днями по Кенсингтон Гарденс в толпе туристов и служащих спешащих на обед встречая время от времени старого знакомого и порой заходя вместе с ним пообедать или выпить чашку чаю я частенько мысленно возвращался к тому разговору с дженнифер